37. Собор Святого Сигизмунда, построенный почти полтора века назад, подавлял своим внешним видом. Мне, человеку со стороны, заметно, что возводили это здание с явной целью утереть тень с собора Парижской Богоматери, знаменитому Нотр-Дам де Пари. Что поделать? Но противостояние Навильтера и Франции не затихло даже сейчас. Что уж говорить о делах более вековой давности. Даже название собору подобрали в честь канонизированного герцога Бургундии, который всю жизнь воевал с королём французским. В итоге главный собор в Эльфлеес и получился раза в полтора больше своего парижского коллеги. На этом положительные аспекты и заканчиваются. Здание вышло перегруженным, излишне массивным, подавляющим. Нет, кто-то находит красоту и в таком, но мне отчётливо видно, что повторить шедевр Нотр-Дама у местных архитекторов не получилось. Хотели сделать больше, лучше, изящнее, красивее, но получилось только больше. Тем не менее, за полтора века собор всё же приобрёл некий ореол, и почти все туристические путеводители называли его одной из основных достопримечательностей Вилфлеэса. К тому же он сохранил своё изначальное предназначение, не превратился в музей, как его парижский прототип. В соборе Святого Сигизмунда по-прежнему проходили проповеди, и он также служил, если можно так выразиться, штаб-квартирой для кардинала Навильтера. В отличие от моего мира, в этом клирикал подобного ранга был очень влиятельной фигурой, очень, и это не преувеличение. К тому же, помимо церковного статуса, Влияние усиливало то, что кардиналом мог стать только сенс уровня созидающего. О влиянии Оливера де Санси, кардинала Навильтера и настоятеля собора святого Сигизмунда, говорит тот факт, что нынешняя встреча G20 проходит под его покровительством. Если точнее, то на нем и его штабе лежала вся организация этой встречи на самом высоком уровне. И несмотря на всю эту нагрузку и ответственность, Оливер де Санси сегодня в день открытия G20 нашёл время и лично провёл проповедь в соборе перед своей паствой. Разумеется, для того, чтобы не привлекать излишнего внимания, сама встреча королей должна пройти не здесь, не в центре Вильфльеса. Место её проведения старинный монастырь в 20 км от столицы. И меня действительно удивляет, что кардинал сейчас находится здесь, в соборе со своей паствой. а не встречает прилетающих в данный момент в Навильтор самых влиятельных людей планеты. Удивляет, а не должно, потому как именно так и должен вести себя истинный служитель церкви, который заботится о своих прихожанах. Проповедь закончилась почти полчаса назад, когда одетый в гражданское Зангхэм поднялся по ступеням собора и зашел в его массивные двери. Пока мой друг поднимался, то не раз ловил на себе недовольные и даже немного злые взгляды тех, кто спускался вниз после проповеди. И я этих людей вполне понимал. Вот зачем Зан так оделся? Разве гавайка, шорты, пляжные шлёпанцы и бандана с пиратским черепом на голове это хороший выбор для посещения собора? Но на мои слова о подборе немного другой одежды, Зангхем просто отмахнулся, и вот результат: Впрочем, судя по улыбке на лице созидающего, именно подобной реакции он и ожидал, и теперь радуется. Как такой тролль, как он стал в своё время инквизитором, при его-то характере. Всё это время я, облачённый в метатрон, находился рядом с другом, но следовал за ним в изломе, невидимый для обывателей. Изнутри собор производил куда лучшие впечатления, нежели снаружи. Скорее всего, из-за того, что в нём было очень светло. Огромные цветные окна с изображениями жития святых давали много света, отчего внутреннее убранство собора выглядело каким-то воздушным и лёгким. Многочисленные ряды по-спортански простых лавочек уже опустели. Только небольшая группа людей стояла вокруг кардинала, видимо, ожидая формального благословения. Подойдя к этой группе, Зангхэм облокотился плечом на ближайшую колонну и принялся демонстративно рассматривать фреску на потолке. Словно он не настоятель обители знаний второго по назначению религиозного комплекса в столице, а случайный турист. Разумеется, кардинал заметил моего друга сразу, но не подал вида. И только через 5 минут, когда прихожане разошлись, он подошёл к Зангхэму. Прошло столько времени с вашего назначения на пост настоятеля обители знаний, и вы всё же решили нанести визит вежливости. Облачённый в кардинальскую красную мантию Оливер де Санси выглядел впечатляюще, по нему сразу было видно, кто он и какой пост занимает. Боюсь, что вы, коллега, выбрали не лучшее время для нашего личного знакомства. Сегодня, как вы наверняка знаете, У меня есть более важные дела, и я спешу. Мы ему причастеннику вы бы не отказали в беседе, несмотря ни на какие дела, спокойно ответил ему Зангхэма. Хёнган Тучонг был поистине святым человеком. А лицо кардинала стало жёстким, а его взгляд приобрёл холодность льда. И он никогда не приходил в гости со своими невидимыми подопечными. Оливер де Сансики внóу в мою сторону. Его бы я выслушал в любое время. Вас же, бывшего инквизитора, я приму в установленном официальными формами виде и никак иначе. А сейчас я попрошу вас покинуть собор. И всё же мы вынуждены настаивать, а лёгкая улыбка не сходит с лица Зангхема. Отказано, жёстко отрубил кардинал. Мы настаиваем. Отказано. Тяжело вздохнув, Зангхэм развёл руками и произнёс: Твой выход. Рейк! Моё появление. Обидно, что в мою броню не встроена скоростная камера. То, как менялось выражение лица прилата, надо было запечатлеть для истории. Жаль, но камера у меня не было. Слушаю и повинуюсь носителю первого ангела. Почти через 30 секунд произнес все же Оливер де Сан-Си, опустившись передо мной на одно колено. Так как Зангхэм не реагировал на Метатрона подобным образом, то я даже немного растерялся. И первой моей мыслью было, а что подумают люди, когда увидят стоящего передо мной на одном колене кардинала? Непроизвольно огляделся и был сильно удивлен. В соборе было пусто, за исключением нас троих. Вот ещё минуту назад здесь молились прихожане, служки протирали витражи, многочисленные туристы осматривали фрески, а сейчас нет никого. Видимо, давление аур двух могущественных сенсов, между которыми ещё секунду назад почти искрили молнии, буквально вымело всех людей из собора, словно метлой. Другого объяснения у меня нет. Это лишнее. Делая шаг назад, жестом прошу кардинала подняться. Как только он встаёт, я задаю по сути риторический вопрос, но который надо озвучить. Вы знаете, кто я? Разумеется. В глазах Оливера де Санти плещется непонятный мне набор чувств. Мне кажется, он рад меня видеть, но не пойму почему. Вы рыцари злома маэстро. И после небольшой паузы до того, как я успел что-то сказать, он добавил: И вы же Реинкарнация Родриго Диеса де Вивара, последнего короля людей. С этими словами он вновь опустился передо мной на одно колено. Сказать, что у меня от этих слов отвисла челюсть, значит сильно приуменьшить. От удивления я потерял дар речи. А вот мой спутник казалось совсем не удивлён. Стоило Оливеру де Сансивной подняться на ноги, как Зангхем произнёс: Не знал, что вы входили в круг, организованный Хёнганом Тучонгом. Не только я не стал отпираться при лад. В этом, как вы сказали, круге немало высокопоставленных служителей. Есть в нём и представители инквизиции. И даже тёмные, зан не спрашивает, он утверждает. И даже тёмный, кивает кардинал и уточняет, один тёмный из ваших. Был Пожав плечами, произносит мой друг, не повышая тона. Что? Не понял его Оливер. "Был, говорю. Теперь нет". Зан снял бандану и повернулся рано к собеседнику. "Абель де Диас перешёл черту, и его теперь нет". "Жаль". В глазах кардинала заметно искреннее сожаление. Несмотря на то, что Абель был тёмным инквизитором, Он был достойным человеком, даже по моим меркам достойным. Но, тем не менее, я не удивлен. Совсем не удивлен, его методы были более чем спорны, и когда-нибудь он бы все равно зарвался. Но мне искренне жаль, что это произошло столь рано. Не расскажете подробности его гибели. Его убил я, не стал скрывать и отнекиваться я. «Значит, это было и правда необходимо», — пожал плечами кардинал. «Черт, о каком круге, — говорит Зан, — и почему я не в курсе?» «Не подскажете нам истинную цель круга Хёнгана?» — пристроив свою бандану на место, — спросил Зангхэм. Кардинал посмотрел на меня и, дождавшись моего кивка, ответил. «Вначале это был просто интеллектуальный кружок любителей истории». Хёнган многих заразил своей любовью к прошлому человечества. Мой друг тяжело вздыхает и произносит: "Но недавно всё изменилось. Каждый из нас получил письмо от Хёнгана Тучёнга, в котором он рассказал о возрождении последнего короля. Но прежде чем мы узнали подробности, Хёнган был убит. и после этого у вашего круга появилась цель, продолжает настаивать Зан. Не совсем так, качает головой Прилат. Мы были едины во мнении, но разошлись в подходе. Большинство, к которому принадлежу и я, решило, что вмешиваться не стоит, но подготовить почву для будущего будет не лишним. И ваши проповеди? Если вы их слышали, то знаете, к чему я готовлю свою паству. кивает Зангхэму кардинал. «Сколько вас в круге? Изначально было девять, после гибели Хёнгана восемь, а теперь семь. И если остальные шестеро по должностям и возможностям близки к вам и Абелю де Диосу, то ваш кружок любителей истории после ухода творящих одна из самых могущественных организаций в мире, цокает языком мой друг. Мы... Не организация в привычном смысле этого слова. Оливер не врёт, я это вижу отчётливо. Мы просто группа людей с едиными взглядами и одной целью. И одной целью. Не стал отпираться до Санси. И даже близкий конец всего не заставил вас забыть о цели. Близкий конец только подтвердил нашу правоту. В голосе кардинала звучит знакомый мне металл. С такой же интонацией говорил и Абель. Поясните, не выдержав, вмешался я в их диалог. Договор противоестественен. Каждое его слово, словно удар кузнечного молота по наковальне. Почти тысячу лет он уродовал мир, создавая ложное ощущение гармонии. И то, что мир гибнет, только подтверждает мной сказанное. Мир, в котором существует первый договор, «Не достоин существовать!» Зангхэм поворачивается ко мне, разводит руками и, улыбаясь, произносит. «Тебе не кажется, что нам даже не придется его уговаривать?» Впервые слышу о каком-то круге, но после этого странного разговора двух созидающих мне и не нужно никаких разъяснений. Картина происходящего без особых усилий легко сложилась у меня в голове. Хионган Тучонг узнал во мне реинкарнацию Эль-Сида и, видимо, сообщил о возрождении последнего короля своим друзьям. В числе этих друзей, очевидно, был и Абель де Диес, который столь неожиданно появился в моей жизни. Наша с ним встреча не была случайностью. Легат еще до прибытия в Вилфлиес знал об одной из прошлых моих жизней. Вот тут как раз никаких совпадений не было. Просто действие одного могущественного сенса — который неожиданно погиб от рук Эшена и оставил нам разгребать последствия своих решений. Уговаривать меня? Зачем? Не понял высказывание Зангхема кардинал. Вам, маэстро, не нужна ничья помощь, чтобы разорвать договор. И после небольшой паузы он всё же договорил или продлить его. Понимаете, коллега, с наигранным тяжёлым вздохом ответил ему мой друг. Маэстро не устраивают оба варианта. Не пролонгация, так как подтверждает подчинённое положение обычных людей, не разрыв договора, так как последнее приведёт к гражданской войне. Понимаю, растягивая буквы, произнёс в ответ Оливер де Санси. Новый договор. Мы думали о таком варианте, но нужно непротивление всех сторон это раз и два, мы не смогли найти решение, как выбрать того Кто для мира будет достоин представлять голос рыцарей и злома? Кординал договорил, и тут же его взгляд изменился. Он вновь посмотрел на меня и выдохнул: "Оу". И продолжил, словно разговаривая сам с собой: "А ведь может и сработать. Возможно, нам лучше пройти в другое место для продолжения разговора". Невинно поинтересовался настоятель обители знаний, поправляя свою бандану и оглядываясь. Эм, словно очнувшись, следом за ним огляделся кардинал. Вы правы. Не будем мешать людям, пройдёмте в мой кабинет. Чтобы не привлекать излишнего внимания, пока два служителя принадлежащих к разным конфессиям шли по широким коридорам собора, я следовал рядом с ними в изломе. За все почти 7 минут, что занял их путь, ни один ни второй не проронили ни звука, не сказали друг другу ни слова. У меня сложилось впечатление, что эти два сэнса по какой-то причине изначально не понравились друг другу. Впрочем, не думаю, что это как-то помешает им договориться. Кабинет кардинала оказался довольно просторным и светлым помещением. Все свободные от окон и витражей стены в нём занимали библиотечные стеллажи от пола до потолка, плотно заставленные книгами. Массивный, явно старинный деревянный стол словно держал на себе всю композицию кабинета. На этом столе, помимо привычных деловых аксессуаров и книг, на удивление гармонично, несмотря на явную чужеродность всей прочей обстановке, стояли два огромных, не менее 36 дюймов каждый, немного изогнутых монитора. Насколько я помнил, эти модели появились на рынке всего месяц назад и были ещё очень редкой и дорогостоящей новинкой. Видимо, Оливер де Санси, как и Хёнган Тучонг, был большим любителем новейших технологий, возможно, как и все остальные члены их кружка любителей истории. Махнув рукой, словно предлагая нам занять свободные кресла, кардинал сел на свое место, щелкнул мышкой и всмотрелся в левый от него экран. «Расписание мероприятий форума», — прокомментировал он. «Покинув излом, я присел напротив Зангхэма» и демонстративно повернулся всем корпусом к хозяину кабинета. Сегодня вечером, произнёс прелад, не подходит. Размещение плюс формальные встречи для протокола. В четверг, в завершающий день форума, также нежелательно, так как планируется пир по поводу завершения саммита. Вторник и среда посвящены нескольким выступлениям, а затем личные встречи глав государств. Подумав немного, он покачал головой. «Тоже не лучшее время». Кардинал что-то отметил, щелкнув мышкой, и откинулся на спинку кресла. «А вот понедельник, завтра, духовный день, центральным событием которого станет моя проповедь перед королями». Он ненадолго задумался, бросил взгляд на меня и продолжил. «Надо будет ее, кстати, переписать». «В свете, как сказал бы Абель де Диас, будь он жив», И присутствуют здесь новых вводных. И вот после моей проповеди внезапно Оливер де Санси замолчал. Выражение его лица изменилось, став каким-то совсем другим. Словно вместо важного дела он начал увлечённо слушать свою любимую музыку. Кардинал отвернулся от нас и сосредоточил свой взгляд на одном из мониторов. Его пальцы с бешеной скоростью застучали по клавиатуре. Развернувшись к Гзанхэму, я только собирался его спросить, что происходит и откуда такая перемена в действиях кардинала, как мой друг прошептал почти беззвучно одними губами. Не спрашивай. Рейс из Рио прибывает в Вильфлис в понедельник в 18:23. Никому не обращаясь, произносит кардинал и открыв свой ежедневник, делает запись, после чего вновь разворачивается к монитору. И его пальцы вновь начинают порхать над клавиатурой. Проходит пара минут и новая запись в блокнот. Рейс из Джакарты прибывает в Вильфлис в понедельник в 17:58. Ещё минута и вновь клавиатуру сменяет перерыва ручка. Рейс из Ханоя прибывает в Вильфлис в понедельник в 18:30 ровно. Сделав третью запись, кардинал откладывает ручку и откидывается в кресле. Его взгляд постепенно проясняется, становясь как и раньше проницательным и холодным. Тряхнув головой, Оливер де Санси взял в руки свой блокнот и прочёл записи, которые недавно сам в него и занёс. Причём прочёл так, словно впервые их видел. Не спрашивайте. Подняв глаза на нас, сам того не зная, кардинал повторил слова Зангхема. Просто знаю, что эти рейсы почему-то важны, очень важны. И это хороший знак, кивает мой друг. Да, подтверждает его слова Оливер. Вы не могли бы пояснить оба, а то я мало что понимаю. Мне сейчас не до тайн и каких-то недоговорок. Два сэнса переглянулись и, видимо, по результатам их гляделок ответить мне выпало хозяину кабинета. Озарения, конечно, бывает возникают по мелочам или по тем поводам, которые нам кажутся мелкими и незначительными, но Словно читая лекцию, Оливер де Санси поднял палец вверх. «Но никогда не бывают просто так и вообще без повода». И, не совсем понял его я, то, что сейчас произошло, вместо кардинала мне отвечает Зангхэм, словно перехватив эстафетную палочку. Ясно показывает. На то, что мы задумали, обратил внимание мир. «И из этого следует», продолжает опять Прилат, Что ваше решение заключить новый договор вместо разрыва или пролонгации старого вполне возможно, но, вставляет Зангхем, наличие озарения не гарантирует успех. Не гарантирует, кивает его словам Оливер де Санси. Оно только подтверждает саму возможность. Говоря коротко, настоятель обители знаний поворачивается всем телом ко мне. Твои предпосылки оказались верны. Возможность заключить новый договор есть. А вот получится это или нет, зависит от нас, а точнее больше от тебя. Но зачем так важны эти три рейса, прибывающие завтра в Вильфлис? Не выдерживаю я и задаю так мучающий меня вопрос. Задаю и вижу, как два созидающих синхронно разводят руки в стороны и пожимают плечами.